Глава сороковая Быстро вытираю слезы, не стану реветь при муже, хотя не муж он мне никакой, начальник, босс, кто угодно, но только не муж, и не отец Сони. Кажется, у Сони вообще теперь папы нет. — Все нормально? — Обхватывая мою ледяную руку своей, спрашивает Егор, и, выдавив улыбку, я коротко киваю, осторожно убирая ладонь себе на колено. — Не могу я. Обжигают его прикосновения. Я отлично понимаю, с кем сегодня будет Айдаров сразу после мероприятия. И это уж точно буду не я. Глужит обида и грызет жгучая ревность. Кажется, вот теперь я точно влюбилась, втресклась в собственного Буса по уши и даже не заметила, когда игра превратилась в реальность. Вот только для Айдарова я такая осталась помощницей, которая варила ему супчик, когда он болел. И притворялась его женой, когда ему это было нужно. Держи, Соня. Егор протягивает лучику маленькую бутылку воды. Соня делает пару глотков. А я сижу и слово выдавить из себя не могу. Потому что знаю, разревусь в ту же секунду. А мне нельзя. Нужно доиграть этот спектакль. Даже если это фальшивое обручальное кольцо уже жжет мне палец до мяса. В течение следующего часа проходит презентация всех проектов. Эйдаров не отлипает от сцены. Когда объявляли победителя, он весь напрягся. И я понимаю, что этот гранд для Егора важнее всего. И даже нас важнее, к сожалению. Он становится победителем, кто бы сомневался. Зал вспыхивает аплодисментами. И Егор тут же поднимается. «Давай руку!» — обращается ко мне, помогая перехватить Соню. И в течение следующих тридцати минут я просто краснею рядом пока Егора поздравляют все, кому не лень. Кажется, к нам подходит человек сто, не меньше. Все жмут руку Егору, вежливо мне кивают и пытаются сюсюкать Соней, которая вот-вот уже разревется. А я натягиваю улыбку, понимая, что я просто приложение к этому известному, талантливому мужчине. Я и Соня. Не семья моего, а так, обертка для народа. Семья на заказ, притом фальшивая. Одно лишь и радует. Впервые за все это время я вижу довольного как слона Егора. Он счастлив, аж светится весь. Тогда как мне хочется уже под землю провалиться. Потому что многие люди знают эту Лизу. И, кажется, сравнивают меня с ней, что вызывает отвращение. В какой-то миг Егор увлекается разговором с одним из спонсоров его нового проекта. И я чувствую, что абсолютно лишняя здесь. Как белая ворона кривая линия на его выверенном, идеально ровном чертеже. Он отпускает мою руку, отходит дальше и, кажется, забывает о том, что пришел сюда не один, а со своей фальшивой женой и ребенком. Похоже, мы просто ему больше не нужны. Я это теперь понимаю. Егору нужна эта яркая Лиза тусовки и блистать своими проектами. А я, Соня, игрушки и пироги по выходным ему наскучили. Все было игрой семья на заказ для босса. Мы ему не нужны. Мы не нужны для босса. «Мам, домой, домой!» Соня начинает плакать. Она жутко устала. Впрочем, как и я. И плакать я тоже хочу не меньше, чем она. Поэтому просто подхватываю малышку на руки и выхожу из этого парада масок. Достаю телефон и вызываю такси. «У меня уже есть деньги, которые мне перевел Айдаров за эту аферу». Однако почему-то эти деньги мне уже поперек горы восстановятся. Поэтому я беру карточку и снимаю наличку. Всю до копейки. С собой оставляю только деньги на такси. У меня есть немного сбережений. Выживем, как-то обойдемся без его помощи. Уже через полчаса мы в прекрасном, волшебном и идеальном доме Айдарова. таком идеальном, что кажется только мы с Соней тут не идеальные и абсолютно лишние. «Мамочка, почему ты плачешь?» Обнимая меня, шепчет Соня, и я улыбаюсь и сквозь слезы, быстро собирая вещи. Я не плачу, моя девочка. Ты погостила? Поедем дальше. — Куда? — Не знаю. Придумаем что-то. — А папа? — Усмехаюсь. Как же Соня привязалась к Кайдарову, и как же я не хочу ее расстраивать. — Дядя Егор тут один живет. Мы же в гостях у него были, помнишь? — Почему? «Потому что ему лучше одному!» Кричу, срываясь на ребенке. И тут же подхватываю ее на руки. «Прости, Соня, я просто очень тебя люблю, очень, понимаешь?» «Да, я тоже тебя люблю, мамочка!» Окидываю свои вещи взглядом и беру только те, которые из дома привезла. Новое от Айдарова не трогаю. Не мое это, не наше. А спектакль уже давно закончился. Тем более, что, похоже, Айдаров не спешит домой. Вероятно, он уже празднует свою победу с Лизой. Открывая дверь, едва не врезаясь в дядю Валентина. «Виктория, вы куда?» «Нам пора, спасибо за помощь». «Стойте, что случилось? Егор прислал мне проверить, куда вы делись? Что-то с малышкой?» «Нет, нам просто пора». «А Егор знает? Виктория!» Вытирая слезы, улыбаясь. «Все нормально, дядя Валентин, мы поедем». «Так может, вас подвести? «Вы скажите, куда я подкину?» «Нет, мы сами, нас такси уже ждет». Кивая на синюю «Шевроле» таратурю я и прижимая лучика к себе, убегаю из этого идеального дома, в котором только мы с Соней и были неидеальными. «Пока, дядя Валентин!» «До свидания, Сонечка!» Только оказавшись в такси, роняя голову на ладони. «Я же обещала себе не влюбляться! И что теперь? Вот что?» Когда только от одного воспоминания о том, с кем сегодня будет Егор, у меня разрывается сердце. Я никогда не была ревнивой, а тут... Не могу я так. Это уже слишком. Айдаров наигрался в семью, а я так не умею. Я привязалась к нему и думала, что у нас все серьезно. Глупо. Это же был фиктивный брак. Хотя в какой-то момент мне почему-то начало казаться, что семья наша с Егором настоящая.